Мы уже далеко отъехали от города. В Юкатане нет рек. Вода залегает глубоко под почвой и только изредка показывается на поверхности в причудливых кратерообразных прудах, окаемленных разрушающимся известняком. Навстречу нам попадались ветряные мельницы. Их крутящиеся лопасти сверкали в лучах заходящего солнца. Вдоль пустынной дороги тащился мальчик с огромной вязанкой дров, вдвое превышавшего его самого. Сзади нас раздался сигнал машины. С поспешностью, которая даже немного испугала меня, Дебора Брандт повернулась и посмотрела в заднее стекло. Потом снова спокойно уселась. Набитый пассажирами автобус с грохотом обогнал нас. «Автобус», — сказал я, — «рады, что вы не в нем». «Да», — затем добавила более вежливо, — «Благодарю вас!» Мы подъехали к деревне. Очаровательные майонские коттеджи, подобные продолговатым коробкам из-под ботинок, накрытые тростниковыми крышами, дремали в тихих патио, в которых тенистые тропические деревья роняли желтые и розовато-лиловые цветы на разгулявшихся под ними кур и индейк. В центре деревни около магазина стояла бензиновая колонка. Пожалуй, мне следует заправиться, у меня меньше четверти бака. Я остановил машину и вышел из неё. На другой стороне улицы перед школой индейские мальчики с обнаженными торсами цвета жженого сахара играли в баскетбол. Это зрелище показалось мне столь же необычным, как если бы группа учеников средней школы в Америке затеяла на улицах бой быков. Я кивнул на магазин. «Вероятно, у них есть холодная кока-кола. Хотите выпить?» Она покачала головой. Она была совершенно равнодушна к окружающей обстановке, как будто майнская деревня не стоила того, чтобы она уделила ей хотя бы чуточку внимания. На моем скудном испанском я объяснил хозяину магазина, что мне нужно. Пока мы возились со шлангом, я услышал звук приближающегося от мериды автомобиля. Я взглянул. Машина остановилась на другой стороне улицы. За рулем сидел высокий красивый мексиканец в рубашке с засученными рукавами. С заднего сиденья показалась женщина с кинокамерой. Судя по ее уверенной поступи, потому как твердо она ставила ногу на землю, это американка, маленького роста, на вид лет пятидесяти. Ярко-зеленый дорожный костюм сморщился на спине, а совершенно не гармонирующий с костюмом букетик пурпурных орхидей, приколотый к лацкану жакета, имел какой-то усталый вид. Глядя на нее, я вспомнил партию бридж в Нью-Джерси, завтраки у Шрафца и пакеты от Альтмана, которыми вас стукают по коленям в переполненном автобусе. «Землячка!» — повернулся я к деборе Но она исчезла, вероятно, подумала насчет Кока-Колы. Было совершенно ясно, что маленькая женщина отлично знает, чего она хочет от жизни. В данный момент ее интерес был направлен на игру в баскетбол. Она навела камеру на команду, почувствовавшую чье-то внимание, и катушка затрещала. Затем она сунула камеру под мышку и вернулась к машине. Шофер указывал на огромную мрачную церковь. «Ну, я уже досыта насмотрелась на эти церкви. Слегка гнусавящий нью-йоркский говор женщины разбудил во мне теплое чувство ностальгии. Произнося эти слова, она увидела меня и решительной походкой направилась в мою сторону. Она едва доходила мне до плеча. «Хеллоу!» — сказала она. «Вы едете в Чичен-Ица?» Я ответил утвердительно. На лбу у нее выступили капельки пота, а ее круглые глаза были глазами маленького мальчика, старающегося ничего не пропустить. Она мне понравилась так, как иногда нравятся самые неподходящие люди в самые неподходящие моменты. Она спросила, «Вы остановитесь в гостинице?» «Собираюсь». Сколько они с вас запросили? С меня хотят содрать 75 песо за ночь. Дело не в деньгах, но я терпеть не могу, когда меня обманывают. Она с подозрением посмотрела на меня, как будто я сумел немного выторговать и не хочу выдать ей секрет, как мне это удалось. Боюсь, что я ничего не могу сказать вам о цене. Я не заказывал номер, еду без предупреждения. о Она взглянула на машину. «Путешествуете в одиночестве?» Я не знал, как мне объяснить присутствие Деборы. «Вроде этого». «Сами за рулем?» «Да, я взял машину на прокат». Она вздохнула. «Какой вы умник!» «Это огромная красивая дубина мужского пола», она указала на шофера. «Стоит еще пятьдесят песо!» «Все так и норовят ограбить вас!» По лицу скользнула заразительная улыбка. Но, пожалуй, их трудно в этом винить, ведь мы в их представлении банда слабоумных, праздношатающихся. «Конечно». Она протянула руку. «Что ж, очень рада познакомиться с вами». Моё имя Лена Снут. Нью-Йорк. Идиотское имя. Но до замужества я была Хагенхофер, так что вряд ли есть основания жаловаться». «Ну, увидимся в гостинице. Позвольте мне угостить вас чем-нибудь». «Нет, уж лучше я вас угощу. С какой стати вы будете тратить деньги на такую старую коргу, как я?» Маленькая девочка в рваном платьице подошла к нам и молча протянула крепко связанный букетик полевых цветов. Увидев ее, мисс Снут пролаяла на ломаном испанском. «Нет, не надо цветы». «Есть цветы, орхидеи!» Она ткнула пальцем в лацкан-жакета. Потом ворча открыла сумочку и всунула девочке в руку одно песо. «Вот тебе, иди играй! Иди дай корову! Или что там еще делают мексиканские девочки?» Она пожала плечами и повернулась ко мне. «Видите, так и норовят на каждом шагу ограбить американцев!» Она заковыляла обратно к машине. Когда машина тронулась, она помахала мне рукой. Я увидел пурпурные орхидеи, нелепо болтающиеся у ее плеча. Бак был наполнен. Я оплатил бензин и вошел в магазин за Деборой. Она стояла в глубине маленькой, погруженной в полумрак комнаты. Красная сумочка торчала у нее под мышкой. В руке она держала бутылку Кока-Колы, но не пила ее. Страх... Это одна из эмоций, которую легче всего обнаружить. Хотя в ее внешней маске спокойствия не было никаких видимых изменений, как только я взглянул на нее, я понял, что она чего-то боится. Это меня удивило. Маленькая лавочка, пропитанная ароматами самых безобидных сельских товаров, брынзы, бананов, была поистине мирной гаванью казалось совершенно невозможным, чтобы что-то могло испугать ее в этой безвестной юкатанской деревушке. И тут я вспомнил, как она оглядывалась, сидя в машине, на сигнал автобуса, и как она сразу исчезла при приближении машины миссис Снуд. Так значит, она боится кого-то, кто может догнать ее на машине. Вероятно, так. Кого же это, миссис Снуд? Можно ли предположить что-либо внушающее страх в миссис Снуд с ее ядовито-зеленым костюмом и увядающей бутоньеркой? Дебора все больше и больше возбуждала мой интерес. Я подошел к ней и почувствовал, что по мере того, как я приближаюсь к ней, ее страх исчезал. Она поборола его с моей помощью. Выглядывающий из-под серебристых локонов подбородок по-прежнему был вздернут вверх. Я не мог себе представить, какие опасности могут ей угрожать, однако меня чрезвычайно тронуло то, что такая молоденькая девушка, чем-то до смерти перепуганная, ни в коем случае не хочет обнаружить свой испуг, борьба с отцом или слишком навязчивым любовником. Мне очень хотелось спросить ее, в чем дело. Но это не такая девушка, которой можно задавать такие вопросы. Я спросил. «Готовы ехать дальше?» «Да». Неторопливым жестом она поставила на прилавок неоткупоренную бутылку Кока-Колы. Некоторое время она молча смотрела на меня из-под полуопущенных ресниц. Стандартный трюк кинозвезд, давно приевшийся и отнюдь не чреватый роковыми последствиями. «Я слышала, вы разговаривали по-английски с какой-то женщиной». «Да, это туристка». «Едет на те же развалины». «Одна?» «Да, с шофером. Она уже уехала». Она говорила с таким видом, будто ей все это в высшей степени безразлично. Однако на сей раз ей не удалось меня обмануть. Она обошла спящую на полу собачонку и, направляясь к двери, обернувшись, сказала, «Что это за женщина?» Просто очень смешная маленькая женщина с орхидеями. Дебора вышла на яркий солнечный свет. На лице никакого выражения. Почти глупое лицо. Это напоминало мне лица, которые я видел на войне. Лица пленных, которые знали, что их жизнь часто зависит от выражения лица, и далеко прятались за эту линию обороны. Она не спеша села в машину. Когда я садился за руль, то заметил, какой пристальный взгляд бросила она на свой серебристо-серый чемодан, лежавший на заднем сиденье. Вообще-то говоря, это вполне нормальное явление — проверить, цел ли твой багаж. Но взгляд Деборы бранд пожалуй, был слишком уж внимательным. Она боится, что ее кто-то догонит. Она боится, что ее чемодан украдут. Кто же она такая? Конечно, не просто туристка, едущая ради удовольствия осматривать развалины.